Мануэль Угарте. Лекарь. Бенито Маркас жил в окрестностях деревни Топольке, в одном из этих бедных домишек, сооруженных из обломков и поддерживаемых древесными стволами, служащих в Америке единственным убежищем индейца, побежденного и связанного по рукам и по ногам цивилизацией. По обеим сторонам дорог, которые дождь превращает в сплошные болота, и которые едва оставляют место для прохода по самому краю, совсем близко от зарослей кактуса, виднеются на некотором расстоянии друг от друга жилища древних отпрысков пампы. В одном углу хижины, на железном треугольнике, под которым потрескивают стволы, стоит дымящийся горшок или котелок, где кипит вода, предназначенная для мате. В нескольких шагах оттуда – маленькая лошаденка с тощим крупом и торчащими ребрами. Вокруг нее, привлеченные сюда навозом, толпятся куры и поклевывают, пока движение животного, защищающегося от москитов, помахиванием хвоста не разгоняет их снова. В этой полудикой обстановке под лучами солнца, палящего равнину, подремывает обыкновенно семья оборванцев. Мужчины почти всегда высокие и сильны, с бронзовым цветом лица и надменными глазами. Они носят сапоги со шпорами, пояс, шляпу с большими полями и большой нож за поясом. Женщины ходят в бумажных платьях и повязывают голову платком. Иногда двое или трое босых ребятишек играют или ссорятся возле них. И группы их, полная покорности судьбе, сидят вокруг огня и лениво переговариваются, потягивая через металлические трубочки душистый настой травы мате. Бенито Маркос происходил из одной из таких семей покоренных индейцев, первых подчинившихся вторжению. От его природных свойств у него осталась лишь смекалка, позволявшая ему на глаз определить расстояние, узнавать людей по их следам и разбираться в лечебных свойствах трав. У него не было, как у его соседа Хуана Педруско, той раздражительности, которая, несмотря на притеснение, еще остается во многих индейцах. У Хуана Педруско характер был недоверчивый и мелочный, у Бенита Маркоса – открытый и приветливый. Он дал цивилизации захватить себя, покорившись своей роли побежденного. Хуан Педруско сохранил свою вспыльчивость. Когда восставшие племена, которых преследовали войска, добрались до селения, чтобы грабить церкви и убегать с похищенным добром в безумной скачке по пампе, Взгляд Хуана Педрусска светился удовольствием. Бенито Маркос смотрел на налетчиков с раздражением и говорил, что такая борьба — преступление и что следует быть более справедливыми. Оба работали во время сбора морского лука в соседних поместьях. Но в месяцы отдыха, в то время как педра прилежно ткал свои пояса, Маркос бродил по равнине, собирая таинственные корни, которые только он умел различать. Из стволов деревьев или кустарников, росших по краям болота, он добывал некоторые лекарства, которые он смешивал по рецептам, унаследованным от отца, и лечил от многих болезней. Народ называл его лекарем, и он позволял называть себя так. В то время врач был только в топольке, и крестьяне предпочитали знания индейца аптечным снадобьем, быть может потому, что приписывали им какие-то загадочные колдовские свойства. Первой мыслью Хуана Педруско, когда у него заболела жена, было пойти к Бениту Маркосу и сообщить ему об этом. Нельзя сказать, чтобы ему хотелось встретиться со своим соседом. Маркос ухаживал в молодости за женой Педруско, и тот не забыл этого. Правда, она была в то время еще девушкой, правда и то, что она отказала ему, чтобы выйти замуж за Педруско, но все это не мешало ему испытывать некоторую боль когда ему приходилось произносить имя своего соперника. Маркос женился потом на другой женщине, и время развеяло недоброжелательность. Но все-таки только болезнь могла заставить Педруска сделать этот шаг. После некоторого колебания он начал нахлестывать кнутом бока своей лошади и галопом пустился по дороге, которую последние дожди сделали непроходимой. Кончики красного платка, который он носил на шее, Взлетали над широкими плечами индейца точно бабочки на солнце. Под шляпой с широкими полями блестели его выступающие скулы, узкий лоб и сверкали два его полных презрения глаза. Когда он доехал до жилища Маркоса, он ловко соскочил с лошади, бросил поводье ей на шею и вошел. Так как никто не выходил ему навстречу, он хлопнул в ладоши и произнес обычное приветствие. «Аве Мария!» Молодая красивая индианка выглянула в дверь и улыбнулась вновь прибывшему. Тотчас же вышел Маркас, очень приветливый. Это был маленький человечек с грустным выражением лица. Один из тех немногих индейцев, которым не хватает лишь образования, чтобы соперничать с цивилизованными людьми. У него были очень живые глаза, правильные черты лица и какой-то отпечаток изысканности в очертаниях рта. Был прекрасный день и степь расстилала свою бесконечную равнину, оживляемую местами бедным жильем, группкой животных или всадников, которые вырисовывались как силуэты кентавров. Маркос и Педруско уселись на корточки около очага, на котором кипел котелок, и начали пить мате. Контраст был забавен. Каждому было около сорока лет. Но в то время, как у Педруско было простое лицо с резкими чертами и тело примитивного атлета, Маркос был более изысканного, более совершенного типа, как будто бы эти два потомка древнего племени сохранили и после катастрофы прежнюю иерархию. Петрушка не отказался от папиросы и изложил симптомы болезни жены. Вначале болезнь состояла в простом воспалении правой руки, в небольшой неловкости при движениях и изредка в острой и продолжительной боли. Но больная худела, лихорадила и теряла сон и аппетит. Черты ее лица обострились. Рука распухла, кожа напряглась и стала блестящей. Вчера у нее появилась язва на уровне локтя. И теперь она не могла ни работать, ни двигаться. Маркос, казалось, размышлял. Дело было серьезнее, чем предполагал Педруско. После последнего моте, который он выпил стоя, он оседлал свою лошадь, и они поехали. На пампу начала опускаться ночь, и под небом, покрытым облаками, царила молчаливая торжественность сумерек Америки. Земля, окоровавленная местами последними всполохами солнца, сливалась на горизонте с облаками. И туманность сумерек подчеркивала печаль одиноких деревьев, бедных домишек и безлюдных дорог, где мрачно раздавалось дикое ржание коней. Хижина Педрусска была неподалеку от хижины Маркоса, и они добрались туда до наступления ночи. В сером и скверно пахнущем помещении, служившем одновременно из столовой и спальней, стояла немногочисленная поломанная мебель, составлявшая все имущество супругов. Потолок был настолько низок, что его почти касались головой. Пол был земляной. Больная статная индианка, еще молодая, чье напряженное лицо выказывало, несмотря на страдания, дикую энергию, лежало на соломенном тюфике, прикрытое кое-каким платьем. Маркос взял сальную свечу, горевшую на столе, и поднес ее к кровати. Черные прямые волосы женщины приняли при внезапном освещении синеватый оттенок. Сделав резкое усилие, она приподнялась, и, не поднимая глаз на вновь прибывшего, не произнеся ни слова, С ледяной медлительностью она открыла обнаженную свободную руку, на которой, на уровне локтя, гноилась фистула. Марка встал на колено около кровати, чтобы лучше видеть. Его костлявые пальцы нажали рану, и оттуда потекла струйка желтого гноя. Потом он пощупал плечо, и больная еле сдержала стон. Когда они вышли во двор, весь освещенный луной, Педруско хотел задать вопрос, но Маркос удержал его и увел его подальше, чтобы больная не могла услышать. «Это злокачественная опухоль», — сказал он тихим голосом. И он объяснил, как появляются эти заболевания, которые находятся в крови и которых какой-нибудь ушиб или чрезмерная работа заставляют выйти наружу. Болезнь не на коже, а в полости сустава, который прежде всего воспаляется, потом наполняется водой и, наконец, изъязвляется. Индеец с беспокойством посмотрел на лекаря. «Но ведь это же пройдет», — сказал он, «точно все эти объяснения были излишними». «Не знаю», — ответил Маркос с грустью. «Если болезнь только в руке, наверное. Но если болезнь во всем теле...» Педруска с удивлением поднял глаза. «Как? Неужели невозможно залечить эту маленькую рамку величиной с кончик пальца? «Разве не было какого-нибудь отвара или пластыря, чтобы победить ее?» В его первобытном мозгу возникла мысль, что его обманывают. Лекарь, известный по всей округе своими излечениями, не мог не знать средства, чтобы покончить с такой пустяковой болезнью. Его пронизала мысль, что Маркос хотел отомстить за свою любовную неудачу. Тогда он стал настаивать, припирать противника к стене и стараться добиться обещания. «Но ведь ты сумеешь ее вылечить?» — сказал он, ища в темноте взгляда своего старого соперника. «Я сделаю все, что смогу», — ответил лекарь, вскакивая одним прыжком на лошадь и собираясь уезжать. «Сделаешь все, что захочешь», — подумал недоверчивый индеец, в котором мгновенное подозрение уже облеклось в плоть и кровь. Проницательный Маркос разгадал положение и удалился полной горечи. Жена Педрусска, с которой у него был маленький роман больше, чем 15 лет тому назад, была ему совершенно безразлична. Он был женат, был отцом двоих детей, и его жизнь шла иным путем. Он едва вспоминал об отдаленной юности и о недолгом недовольстве отказом, который он забыл очень скоро и о котором никогда не сожалел. Но ему была неприятна мысль, что его могут заподозрить в такой низости. Несмотря на это, на другой день он ранним утром уже стучал у двери хижины Педруска. Он привез кое-какие травы, которые, по его мнению, должны были произвести целительное действие. С достоинством полным сдержанности он уложил их в горшочек и стал медленно варить. Потом обмыл и забинтовал рану, дал несколько советов и уехал, стараясь избежать вопросов соседа. В течение недели он приезжал каждый день в один и тот же час и перепробовал различные средства, не дававшие никаких результатов. Фистула все увеличивалась, слабость больной становилась все больше и, казалось, паралич охватывал все тело. Напрасно перепробовал лекарь все свои средства. Мази и пластыри были болеутоляющими средствами. это первобытная медицина основанная на традициях и подкрепленная смягчающими средствами не могла вступить в борьбу с злокачественным раком которого не мог бы залечить и самый лучший врач перуко остановил его как-то утром когда он уходил и грубо заговорил с ним что это за лекарство которое только ухудшает болезнь быть может он воображает что можно так играть жизнью он перусская не собирался этого позволить он любит эту женщину и сумеет защитить ее Маркос постарался объясниться и предупредить взрывы гнева. Он признался в своем бессилии перед неизлечимой болезнью. Сказал, что он сделал все, что возможно, и, понимая драму, назревавшую в этом человеке, решил не возвращаться больше. С этого дня он избегал встречаться с Педруско и стал снова проводить в одиночестве свою бедную жизнь существа, служащего промежуточным звеном между цивилизацией и варварством. Прошел месяц, но Маркас не мог забыть этого случая. Однажды ночью, когда он лег спать позже обыкновенного, ему послышался шорох возле дома. Собака громко лаяла. Казалось, что кто-то старается пробраться к жилищу. Маркас приказал жене сидеть тихо, взял длинный нож и стал ждать в темноте. Наступила тишина, как будто тот, кто подходил, заколебался перед закрытой дверью. Лекарь вдруг понял, не зная почему, что это Педруско. Он заранее покорился всему, бежать было невозможно. Единственным выходом была дверь, а за дверью была опасность. Сильная рука попробовала сорвать запор, который выдержал дольше, чем надеялся Маркас. Когда, наконец, препятствие было устранено, и дверь вдруг открылась, двое мужчин встретились лицом к лицу, освещенные одним и тем же лучом луны. Маркос хотел было объясниться, убедить, крикнуть правду, подступавшую ему к горлу, но одно слово разбудило в нем все первобытные инстинкты. «Трус!» — сказал ему Педрусско, увидя, что он колеблется. И он не мог сдержаться. Оба индейца бросились друг на друга в диком столкновении, соединившим их тела, сплетая их в одну мертвую хватку инстинктов. Руки сжимали до треска, и Маркос, более слабый, упал. Тогда Педруско, остававшийся на ногах, три раза вонзил в него кинжал. Послышался стон. Только один. И в торжественности степей Воцарилось снова полное спокойствие. Луна ледяная и круглая изливала небесное сияние на спящую землю. Можно было бы сказать, что ничего не произошло, и что это было призраком, который свет победно развеял. Когда Педруско собирался бежать, раздался выстрел из глубины дома. Жена жертвы хотела отомстить. Но руки ее были неловки, и... Убийце удалось уйти. Индианка в погоне за ним увидела лишь силуэт всадника, терявшийся в ночи. Это было бегство варвара по безграничным полям, разливавшим свое безмолвие подобное вечности.